Даура последовала за ним и стала звать Армора. Только голос скал был ей ответом. «Армор, мой милый, мой любимый, зачем ты пугаешь меня? Откликнись, откликнись, сын Арната! Тебя зовет Даура!» Вероломный Эрод, смеясь, скрылся на суше. Девушка, возвысив голос, стала звать отца и брата. «Ариндаль, Армин. Неужели никто не спасет Дауру? Зов ее донесся через море. Ариндаль, мой сын, сбежал с холма. Он был грозен в охотничьих доспехах. В руках держал лук. В колчане у бедра гремели стрелы. Пять из серо-черных догов скакали вокруг него. На берегу он увидел злодея Эрота. Схватил его и привязал к дубу, крепко стиснув ему бедра. Стоны связанного огласили воздух. Арендаль пустился в море на своем челне, чтобы привести Дауру. Но тут явился гневный Армор. Он спустил стрелу с темно-серым опереньем. Звеня! Взвелась она и впилась тебе в сердце. О, Арендаль, мой сын! Вместо злодея Эрота погиб ты. Твой челн пригнала к скалам. Ты упал на них и умер. Несчастная Даура, у ног твоих текла кровь брата. Волны разбили челм, армор бросился спасти свою Дауру или умереть. Порыв ветра налетел с холма, взмыл волны, и пловец навеки исчез под водой. А я стоял один на утесе, окруженным морем, и слушал стоны дочери. Громко, неумолчно звала она, но отец не мог ее спасти. Всю ночь я слышал ее вопли, а ветер выл, и о скалах листал дождь. Перед рассветом голос Дауры стал слабеть. Она утихла, как вечерний ветерок в траве, растущий по утесу. Угасла под бременем скорбей, оставила Армина одного. Погиб мой оплот в битвах, исчезла моя гордость, лучшая среди дев. Когда бушуют бури с гор и вздымает волны северный ветер, я сижу на гулком берегу, не отводя от той страшной скалы. Месяц на закате порой озаряет тени моих детей, смутными призраками бродят они. Печальном единении.